Глава 28. Что не так, Адриана Бонд: Стоя посреди кухонной зоны, в шаге от места, с которого в пропасть спрыгнула слоун, я с жадностью поглощаю стакан воды. И в компании Брайана слушаю доклад, который нам принес Джеред. Роды закончились. Джемма родила девочку. С младенцем все в порядке. Назвали помылой. А вот у Джеммы вроде как нестабильное состояние. «Большая кровопотеря, сами понимаете. Роды плюс огнестрельное ранение. Бенджамин сейчас занимается переливанием крови. Его группа с резусом-фактором, к счастью, совпадает с необходимой Джими. Поэтому мы сейчас узнаем у кого какая группа крови. Но ну, знаете, на всякий случай». «Вторая положительная. Первым отозвался Брэйн. Конечно, вторая положительная. Кто бы сомневался. Вторая отрицательная». Коротко отозвалась я, наконец отстранившись от бокала с водой. Удовлетворенно кивнув, Джаред направился назад в вагон бизнес-класса. Уже поняв, что от навязчивости борду мне не отделаться, я, тяжело вздохнув, решила начать первой. «Ты хотел поговорить?» «Нам необходимо отсоединить вагон». Не став ходить вокруг да около, он заявил прямо в луп. «Прости, что нам необходимо сделать?» «Отсоединить багажный вагон». Джеред говорит, что в него подсело уже пять люксов. «И что? Дверь ведь заперта?» «Ты не понимаешь. Поезд не остановится». «В смысле не остановится?» «Он может только замедлить скорость до двадцати миль в час». «Не хотел тебе говорить преждевременно, чтобы лишний раз не беспокоить. Но механизм тормозных шасси повредился» после столкновения с толпой, бросившейся под поезд на одной из предыдущих станций. «Так что остановка неизбежно будет жесткой. «Лучше говорить о подобном сразу», — процедила сквозь зубы я, сама не понимая, на что больше злюсь, на то, что мне приходится общаться с ним, на то, что он умолчал о неисправности, на то, что в конце пути мы все же разобьемся. «Вот ведь...» «Согласен с тем, что обо всем лучше говорить сразу». Он вдруг подступил ко мне ближе, таким образом буквально нависнув над моим левым плечом. Я ведь вижу, что ты изменила свое отношение ко мне. Скажи, что я сделал не так? Не думаю, что нам стоит это обсуждать. Я намерен настаивать, Адриана. Я ведь вижу, что ты охладела. Охладела? Ха, будто я была горячей. Адриана. Вот, отлично. Ты знаешь мое полное имя. Адриана Бонд. о чем-нибудь тебе говорит это имя? Брайан Бардо. Его взгляд выражал лишь искреннюю растерянность. Он явно сразу же попытался вспомнить, но никак не мог. Ха-ха! Я не удержалась от саркастичного смеха. Мне твое имя сразу все рассказала о тебе, а мое имя тебе ни о чем не говорит. Нет, конечно, ты и не помнишь моего имени, а может быть даже и не знал его до сих пор. В таком случае, быть может, название компании Хонности тебе освежит память. Адриана Бунт, ты основательница той строптивой компании, которую я поглотил вчера? Бинго, послушай, я ведь не знал. Будто если бы ты знал, это что-то бы да изменило. Нет, я не поступил бы иначе. Да, ты тот еще козел. «Я тебя не спрашиваю о том, поступил бы ты иначе, если бы время повернулось вспять, и ты знал бы меня в прошлом. Но ты решаешь сообщить мне о том, что даже в фантастическом сценарии ничего бы не поменял». «Послушай же, он резко навис надо мной, буквально оттеснив меня к стене. Ресурсы твоей компании, в отличие от тех кислородных компаний, которые я не успел поглотить, теперь не канут в лету, они спасут жизнь под куполом». «Да?» «А как же жизнь вне твоего купола? Что с теми, кто остался снаружи?» «Мы не можем спасти всех, и ты это понимаешь не хуже меня. Мы не можем быть друзьями, и ты это прекрасно понимаешь». Я оттолкнула его от себя. «А теперь переходим ближе к делу. Нам необходимо отцепить вагон с люксами, потому как конечная остановка запланирована в кармане купола, в который нежелательно ввозить опасный груз». И так как остановка со стопроцентной вероятностью будет жесткой, нам важно позаботиться о том, чтобы поезд заехал в карман как можно более чистым. Я все верно поняла? Верно. Хорошо. Ты читал пособие по управлению этим поездом. Какую кнопку необходимо нажать, чтобы отсоединить от состава целый вагон? Ту, которая расположена снаружи между двумя вагонами. Погоди. Мы не можем остановить поезд. Не можем. «Так как же мы нажмем кнопку, которая находится снаружи?» «На ходу?» «Нет». «Увы, другого варианта нет». «Нет». «Не переживай, пойду я». «Нет». Тебя заклинило. «Это ведь я, Брайан Бардо. Так почему бы именно мне не высунуться наружу? Ты ведь меня ненавидишь, помнишь?» «Я тебя не ненавижу, идиот. Ты просто последний человек, с которым я хотела бы оказаться в этой ситуации». А я, напротив, рад, что в этой ситуации оказался именно с тобой. Засунь свою лесть, знаешь куда? Знаю. Туда, куда я собираюсь сейчас пойти. Я иду с тобой. Ты не настолько глупа. Вы меня совсем не знали. Вы гравируешь эту фразу на моем надгробии. Если ты пойдешь со мной, никакого надгробия не будет. И могилы тоже не будет. Что ж, всегда думала, что в яму не лягу. Развлечусь прахом. «Ты сумасшедшая», – сказал безумец своему отражению.